Глава двадцать седьмая «Слушай, да подумаешь, девка!» Положил мне руку на плечо Илья, будто бревном придавил. «Другую себе найдешь, краше прежней. А она у тебя такая зеленая была, что в этом я полностью уверен. Любая девка будет румяней да пригожей». «Дело не столько в ней, сколько в подарке от родителей», ответил я почти не соврав. Ты бы бросился свою дубину искать, если бы ее у тебя украли. — Так кто ее украдет? Ее поднять-то не каждый может! — рассмеялся богатырь. — Ты же меня понял. — Да понял, не дурак! — вздохнул Илья. — Как князь и сказал, чем я тебе помочь смогу, тем помогу. Но то, что ты бабе оружие свое доверил, это ты, конечно, не прав. А были другие варианты? — Мог бы мне дать, — пожал плечами богатырь. Я бы точно сохранил, только не перед пиром. В следующий раз так и сделаю. Пробормотал я, обхватывая голову руками. Как же быть? Было бы сейчас со мной благословение Длани, я бы просто через имущество посмотрел нахождение привязанного артефакта, но его же нет. А почему нет? Спросил Илья. Она от тебя отвернулась? Можно и так сказать. Полез на ее верховных жрецов, не подумав. и убил старшего демона. «Это ты зря! Волхвов обижать — дело богопротивное!» Начал рассуждать воевода. Он говорил что-то еще, но я его уже не слышал. Длань никуда не делась. Я только что на себе проверил. Даже магию можно использовать, если знать как, и не нужно при этом никакое благословение. Я могу ее найти, а если и не ее, то, по крайней мере, кладенец. Он привязан к самой моей душе». а значит, я должен быть в состоянии его почувствовать. Как? Как выделить именно его? Нужно отталкиваться от того, что известно. Прямо во мне сейчас три артефакта. Я привык к ним настолько, что не отделяю от своего тела, но все же они — это не совсем я. Попросив Илью помолчать минутку, я закрыл глаза и уши, концентрируясь на ощущениях. В первый раз было крайне тяжело, но я представил артефакт, который сроднился со мной первым — разбитое сердце Востока. Розовый алмаз у меня в груди. Потребовалось больше минуты, но я сумел вычленить ощущение от камня. С глазом оказалось проще, и я был очень удивлен, обнаружив, где спрятался червь, бывший пером ангела. «Есть!» — невольно улыбнувшись, я встал с порога. «Я знаю, куда нужно идти!» «Уверен?» — спросил Илья. «Может, хоть перекусим перед дорогой, а то уже полдень?» «После!» Мне хотелось отмахнуться, но, увидев выражение лица богатыря, я понял, что есть ему тоже надо. «Послушай, если хочешь, оставайся, перекуси, и я был бы тебе крайне благодарен, если бы ты помог мне с организацией вечернего стола. Ничего в этом не смыслю». «Клянусь светом, я вернусь еще до заката!» «Хорошо!» — кивнул воевода, а потом резко изменился в лице. «Это что еще за шутки?» «Это бог Святогор принял мою клятву перед тобой!» Похлопал я шалелого богатыря по плечу. «Привыкай! Он отвечает на мольбы и молитвы, как и длань! По крайней мере, на мои! Насчет остальных не уверен!» «Бог, который отвечает?» Ошарашенно проговорил Илья, прислонившись к крыльцу, отчего оно тут же покосилось. «Свет! Светогор!» Оставив его размышлять о смысле бытия в одиночестве, я подался за мечом. Вернее, за ощущением меча. Это было странно, но мне удалось понять направление, куда идти. Хоть и не точно. В моем мозгу будто гудел комар. Если направление было верным, громче, Если нет, тише. Жаль, конечно, что не было указателей, как на карте интерфейса. Да и расстояние бы мне знать не помешало. Но, пробираясь между домами, я приближался к цели. Когда я был уже на окраине города, перед открытыми воротами, поводок магического ошейника натянулся. Слабость мгновенно подкосила мои ноги, и я с трудом остался стоять, держась за столб. «Дьявол! Неужто мне придется вернуться ни с чем, только потому, что я не смог дойти до своей цели? Она близко, я чувствую это. Еще метров триста, может, пятьсот, не больше!» Но Трорин не спешил ослаблять хватку. А может, и не мог больше. Я находился на максимально возможном расстоянии от своего надсмотрщика. Если поводок оборвется, я умру. Или, по крайней мере, буду в состоянии очень близком к этому. «Думай, голова дубовая, что можно сделать? Варианты всегда есть!» «Первый и самый очевидный — усилить себя. Перебороть силу ошейника. Знал бы я рисунок усиления, без проблем бы его использовал. Но выводить его с нуля сейчас не вариант. Значит, нужно идти другим путем. Что я знаю об ошейнике?» Он из метеоритной стали, тверже, чем инструменты у кузнеца. Он не снимается, пока я не выплачу долг длани, который определили демоны. То есть не выплачу никогда и его не сниму. Но в первую очередь он магический. Пусть он в себе совмещает несколько школ магии и кристаллы из крови синего дракона, но управляться он может только школой души. Только в ней есть аспект власти, через который идут приказы. А главный параметр власти — это сила связи, то, чем пользуются демоны для управления толпами людей и воинов. Я морф. В моем источнике достаточно демонического, больше 20%. И 10 из них я пожертвовал, чтобы усилить связь со своими рабынями души, чтобы увеличить максимальное расстояние между нами. Вывод? Тот же способ можно использовать и для ошейника, но придется пойти на немыслимое, придется принять его как часть себя. Не обречет ли это меня на вечное рабство? Хотя, учитывая особенности заключения, оно и так мне грозит. Бояться нечего, худшее уже произошло. Дальше должно быть только лучше. Я хочу жить. Мне нужно выйти через эти ворота. Я должен принять свой ошейник как магический предмет. Принять! Внимание! Несанкционированная попытка активации внутреннего соединения. Разрешить операцию по подключению к внутренним системам. Да! Не успел я ответить, как боль захлестнула меня с головой. От позвоночника к полоске на шее будто тянулись нити, до этого тонкие, а сейчас крепнущие с каждой секундой. Руны на ошейнике засветились так, что люди, и так посматривающие на меня с опаской, попятились. Зрелище, должно быть, было не для слабонервных. Зато когда боль отступила, я больше не чувствовал натяжения. Слабость, да, она никуда не делась, но теперь я мог с уверенностью сказать, что могу отойти на любое расстояние от надсмотрщика, пока он не задумает меня отдернуть. Я добровольно дал врагу еще больше контроль над собой, но я это использую по максимуму. Не мешкая ни секунды, я бросился по следам дриады. Чувство близости к цели не покидало меня, даже когда пришлось пробираться по узкой тропке в чащу. «Вот бы где мне одежка пригодилась, безусловно». Ветки били по голому торсу, оставляя неглубокие царапины. Но это меня не остановило. Когда до цели было метров сто по ощущениям, в чищобе раздались жалобные крики. Я ломанулся напрямик, уже не разбирая дороги, и лишь прикрыв лицо левой ладонью. Правая была растопырена. Мне приходилось на ходу в уме вырисовывать формулу иглы, что было крайне сложно, так что я несколько раз сбивался, от отчего вены уже начинали заметно болеть. Но в конце концов я выскочил на небольшую опушку, готовый к бою. Вот только это была бойня, и я на нее уже опоздал. Десяток бандитов разной степени помятости валялись на поляне. Руки, ноги и туловища были перемешаны, словно тесто. Некоторые разорваны пополам. Как дайки, Макалхимик химик из отряда Трорина. Повсюду была кровь, будто преступников выжили досуха. И только на дереве сидел один враг, обгадившийся со страху. Он раз за разом пытался засунуть пальцы в рот, чтобы свистнуть, но его руки так дрожали, что он не мог попасть. Я облегчил участь бедняги, засадив в глаз длинную кровяную иглу. Грузное тело с треском свалилось вниз, ломая ветки, и громко шмякнулось о землю. Мы остались один на один с тяжело дышащим чудищем, стоящим посредине поляны. «Эй, мы можем поговорить?» — осторожно спросил я, мысленно выводя начальный квадрат. Тварь, больше похожая на несколько сплетенных в одну фигуру стволов дерева, резко повернулась ко мне, с неестественной для таких размеров быстротой. И я увидел торчащую из дупла голову своей царевны лягушки, впавшей в глубокий транс. Ее глаза сверкали янтарным пламенем, лианы, идущие из волос, переплелись с древесным стволом. Она готова была убивать и только убивать. Бежать от такого в лесу — немыслимая глупость. Это как бежать от кабана или медведя. У меня был только один шанс выжить — победить ее в схватке. И отброшенный одним из бандитов меч говорил о том, что все может получиться. «Мой меч! Кладенец!» Осталось его только подобрать, не попадаясь под гигантские лампы в ветви Меня отбросило через всю поляну. Кости затрещали от удара от дуб. Но вроде выдержали. А кроме того, мне повезло несказанно. Отлетев от дерева, я приземлился прямо на неудачника, решившего стащить мой меч. Подхватив его с земли, я откатился назад, не давая длинным лапам схватить меня. Стоило пальцем коснуться рукояти, как по ней пробежали руны. Теперь я чувствовал, что они не просто отзываются на мое тело, они питаются той же силой, что и рабский ошейник, но делят ее между собой, не увеличивая, а разделяя. Режущая кромка накалялась, приобретая вначале пурпурный, а затем и желтый цвет. Горячий воздух гудел, огибая клинок. Теперь я был готов к битве гораздо больше, чем за все предыдущие месяцы. Но передо мной стояла нетривиальная задача. Я не хотел убивать девушку. Придется сражаться не только в полную силу, но и стараясь при этом не убить лягушку. «Прости, царевна!» — вздохнул я, поднимая побелевший клинок над головой. «Это может быть немного больно!»